Глава четвертая. Я пришел в Тир за несколько минут до девяти, и ждать мне пришлось недолго. Ровно в девять я увидел приближающихся Раймондо и Тимотео. Раймондо уверенно вышагивал впереди, Тимотео с поникшей головой плелся сзади. В черных очках его рубашка взмокла от пота. Ружье я уже зарядил. Я не знал, чего ждать, и настроение у меня было не из лучших. Болела челюсть, синяк налился черным. Такой неумеха и такие кулачище, — вновь удивился я. Когда нас разделяла дюжина ярдов, Раймонда что-то сказал Тимотео, и тот остановился как вкопанный, словно вол по команде погонщика. Раймонда подошел ко мне. — Забирай его. Он будет делать все, что ты скажешь. — Учи его стрелять, солдат. Не разговаривай с ним, только учи стрелять. Я подозвал Тимутео. — Буду обращаться с ним, — решил я, как с новобранцем в армии. — Ничего лишнего, только дело. Не взглянув на меня, он вошел в пристройку и застыл, обреченно уставившись на далекие мишени. — Сними очки. Рявкнул я. Он сжался, но очки снял. Хотел положить их в нагрудный карман рубашки, но тут рядом возник Раймонда. Дай их мне. После короткого колебания Тимотео протянул руку с очками. Раймондо взял их, посмотрел на Тимотео, затем бросил очки на песок и растоптал их ногой. Я бы не смог этого сделать, но одобрил действие Раймонда. Этот болван прицепился к ним, как маленький ребенок, к соске-пустышке. «Ружье заряжено. Начинай стрелять!» — приказал я. Он взял ружье. Лицо его обратилось в маску. Меня пронзила внезапная мысль. «А вдруг он выстрелит в меня или Раймондо?» «Хороши же мы тогда будем!» Я даже вспотел, но все обошлось. Я понял, что Тимотео не мог и подумать об этом. Он повернулся и пошел к барьеру. Впервые увидел он мишень в телескопический прицел. Я заметил, как напряглась его спина, когда мишень оказалась у него чуть ли не под самым носом. — Не торопись, — поучал я. — Поймай в перекрестие центр мишени. «Не дергай спусковой крючок, тяни его на себя!» Я дал ему пару секунд, чтобы сосредоточиться. «Стреляй, когда будешь готов!» Выстрел раздался секунд через пять. Мы с Раймондо вгляделись в мишень. Он попал в самую середину. «Хороший выстрел!» «Так и надо стрелять, продолжай!» Стреляя с телескопическим прицелом, По неподвижной мишени промахнуться можно лишь, страдая болезнью Паркинсона. Тем не менее, из десяти последующих пуль только две легли в центральный круг. Но он продолжал стрелять. Я заряжал ему ружье, наставлял, советовал. Раймонду сидел на скамье и курил. После первого выстрела он не смотрел на мишени. Но я понимал, что лишь его присутствие заставляет Тимотео стрелять. Через час после того, как из шестидесяти выстрелов он десять раз попал в центральный круг, я решил дать ему передохнуть. — Ладно, давайте прервемся. Я взглянул на Раймонду. Пусть он пройдет. Жду его через час. И я направился к бунгалу. Люси счищала с двери старую краску. Увидев меня, она прервала свое занятие. — У нас перерыв, — пояснил я. — Дела идут? — У меня есть час. Могу тебе помочь. — Не надо, мне это нравится. Она встала. «Хочешь пива — Хочешь пиво? Еще рано. Я прошел на веранду и плюхнулся на один из парусиновых стульев. Люси села рядом. — А почему не слышно выстрелов? — Ружье с глушителем. — А как он? — Нормально. Он стреляет. Для нас это главное. — Этот человек с ним? — Раймондо? — Да, конечно. Сидит в пристройке. Он та смазка, которая заставляет этого болвана двигаться. — О, Джей! Неужели у тебя нет сердца? Неужели ты не видишь, что этот мальчик запуган до смерти? Она заломила руки. «Неужели ты не видишь, что этот ужасный человек застращал его?» Я потер шею, сдерживая закипающее во мне раздражение. «Я не смог уговорить его стрелять. Ты тоже!» «Ладно, Раймонда запугал его, но он стреляет. Он должен стрелять. Мне обещали заплатить пятьдесят тысяч, если я научу его стрелять». Она резко встала и исчезла в бунгалу. «Все сначала», — вздохнул я. Просидев пять минут, я поднялся и последовал за ней. Люси сидела на стуле перед камином, закрыв лицо руками. «Люси, пожалуйста, постарайся мне помочь. Мало мне этого психа, так еще и ты дуешься на меня. Я занят важным делом. Я стараюсь заработать. О, перестань», — взвизгнула она, — Эти деньги свели тебя с ума. Разве ты не видишь? «Люси — Люси! — рыкнул я. — Что между вами произошло? Ты что, влюбилась в него? Она покраснела, глаза округлились. — О чем ты говоришь? Я тебя спрашиваю. — С чего ты защищаешь этого слизняка? Кто он для тебя? — Он человек. Он испуган. Я его жалею, вот и все. — Ладно, жалей его, но не более. Я просил тебя, Люси, держись от этого подальше. Пожалуйста, не ставь мне палки в колеса. У меня и так хватает забот. Деньги для тебя все, не так ли? Мы говорим не о деньгах, мы говорим об этом болване. Для тебя это одно и то же. Мне платят за то, что я учу его стрелять. Именно этим я и хочу заниматься. Он не хочет стрелять, он говорил мне. Я едва не взорвался. Что он говорил тебе, и что он будет делать — две большие разницы. Пожалуйста, предоставь это мне. — А что ж ты не спросишь у него, почему он не хочет стрелять? Почему ты не хочешь увидеть в нем человек? Почему ты позволяешь этому бандиту командовать собой и им? Она вскочила. — Я тебе скажу. Потому что ты думаешь только о деньгах, которые можешь заработать. И в этом есть что-то постыдное? Я думаю, да. Круг замкнулся, мы вновь вернулись в исходную точку. Мне жаль, что у тебя сложилось такое мнение, Люси. Я тебя выслушал. Но тем не менее хочу закончить порученное мне дело. Я лишь прошу тебя потерпеть еще восемь дней. И, не дожидаясь ответа, Вышел из бунгало. Я хотел, чтобы Тимотео начал стрелять по движущейся цели. От Ника юиса мне досталась допотопная установка, сработанная бог знает когда. Иногда она работала, иногда нет. Она приводилась в движение маленьким электромотором, вращающим одно из двух зубчатых колес, соединенных замкнутой цепью. К цепи крепились шесть болтов. На них навешивались жестяные птицы, мишени, банки из-под пива и так далее. Обороты мотора и, следовательно, скорость движения цепи регулировались. Цели могли ползти, как черепахи, или мелькать перед глазами, словно столбы в окне мчащегося поезда. Я возился с установкой, когда Раймондо и Тимотео вошли в тир. «Сегодня ты будешь стрелять по мишеням». Я протянул Тимотеу ружье. «Завтра попробуем движущиеся цели». Не знаю, услышал ли он меня. Вид его мне не понравился, но я уже не обращал на это внимания. Мне наскучил его затравленный взгляд. Он стрелял до полудня. Число попаданий во внутренний круг увеличилось. Но в начале первого качество его стрельбы резко ухудшилось, и я понял, что пора прерваться. Я повернулся к Раймонду. Тот как раз поднес зажигалку к очередной сигарете. Он пообедает со мной. Мы начнем вновь в два часа. Раймондо встал. «Мы сами накормим его, солдат. Он останется со мной». «Пойдемте, мистер Саванто, посмотрим, что приготовил для нас Ник». Он насмешливо посмотрел на меня. «Я приведу его в два часа». Я не возражал. Чем меньше я имел дело с этим болваном, тем больше меня это устраивало. Я проводил их взглядом, а затем ушел в бунгало. Следующие дни ничем не отличались от этого. Раймондо приводил Тимотео ровно в девять. В двенадцать они шли обедать, в два снова появлялись в тире и оставались там до семи вечера. Все это время Тимотео стрелял, извел кучу патронов, делал то, что ему говорят, но устойчивого прогресса в результатах не наблюдалось. Мне пришлось сдерживать себя, когда он начал стрелять по движущимся целям. Пули то обгоняли их, то пролетали сзади. Но несколько часов спустя он-таки начал попадать в банки из-под пива, ползущие с наименьшей скоростью, какую могла обеспечить установка. Люси эти дни красила бунгало, а Тимотео она не спрашивала. Она не могла даже увидеть его. Но в наших отношениях наступил кризис. Мы были предельно вежливы друг с другом и часто подолгу молчали, сидя в одной комнате, чего не случалось раньше. Я знал, что она волнуется и обижена, но продолжал убеждать себя, что после отъезда Тимотео все забудется и наша жизнь пойдет, как прежде. После третьего дня я все явственнее чувствовал, как истекает отпущенное мне время, и еще сильнее навалился на Тимотео. Он уже попадал в две из пяти банок из-под пива, ползущих со скоростью улитки. Но я считал, что этого недостаточно. Я смазал цепь машинным маслом и добавил оборотов мотора. Банки поползли в три раза быстрее. Из пятидесяти пуль ни одна не попала в цель. — Целься перед банкой в отчаянии! — кричал я. — У тебя все пули пролетают сзади! как он потел. Я даже не представлял, что человек может так потеть. Он старался, это несомненно, но толку не было. Он продолжал стрелять и промахиваться, и по выражению его лица я понял, что он на грани истерики. «Ладно, хватит». Я повернулся к Раймонду. «Уведи его, пусть он отдохнет». Я выключил мотор. «На сегодня достаточно». Раймондо зло глянул на меня. — У него нет времени отдыхать, солдат. Мистер Саванто приезжает послезавтра, чтобы узнать о его успехах. Возможно, отдыхать придется тебе, если он не будет стрелять лучше. Только глухой не услышал бы угрозы в его голосе. И Тимотео стрелял до сумерек. На сотню выстрелов он попал разве что в три банки. Ему едва хватало сил поднимать ружье. «Все — Все! — отрезал я. — Больше он стрелять не может. Уведи его. Вспотел и я. Если до приезда Саванту оставалось 48 часов, и он рассчитывал, что ему покажут товар лицом, то время работало против меня. Когда они ушли, я вернулся в бунгало. Пахло жареным луком. Люси я нашел на кухне. Она готовила жаркое. Одно из моих любимых блюд. Привет. Она обернулась через плечо и чуть улыбнулась. На сегодня все? Да, пойду приму душ. Обед через двадцать минут. Пахнет хорошо. Она кивнула и отвернулась к плите. Я хотел подойти и обнять ее, но по застывшей спине Люси не чувствовалось, что она одобрит мой порыв. «А Все уладится, сказал я себе. «Должно уладиться». После душа я надел чистую рубашку и брюки. Мы пообедали. Жаркое удалось. Но я ел без аппетита. Она тоже. С движущимися мишенями у него ничего не выходит. Только чудом я смогу научить стрелять этого сукиного сына. Она ничего не ответила. «Его отец приезжает послезавтра, чтобы узнать, как идут дела». Люси подняла голову, ее глаза широко раскрылись. «Правда?» «Да, лучше бы я не брался за эту работу, Люси». «У тебя еще есть время?» Она положила вилку на тарелку. «Нельзя получить такие деньги, не отработав их. Это же твои слова, не так ли?» «Это верно». Мы помолчали. «Забыла сказать тебе, приезжал полковник Форсайт». Я объяснила ему, что школа закрыта. Он не возмущался? Плевать я хотел в тот момент на полковника Форсайта и остальных моих бывших клиентов. Нет. Вновь долгая пауза. От такой жары и есть не хочется. Я отодвинул тарелку. Люси вообще едва притронулась к жаркому. Не глядя на меня, она встала из-за стола и вышла на веранду. По привычке я включил телевизор. Блондинка, с огромным как корзина ртом, пела о любви. Я выключил телевизор. Через открытое окно я увидел Люси, идущую к пляжу. После короткого колебания я последовал за ней. Бок о бок, молча, мы шли по пустынному берегу. Потом я взял ее за руку. На следующий день, когда подошло время ленчи, я уже понял, что чудо не произойдет. Три часа Тимотео стрелял по движущимся банкам и не попал ни в одну. Он старался, но его рефлексы словно парализовало. Он не смог поразить ни одной банки, даже когда я снизил скорость их движения. Наконец я взял ружье из его потных рук. — Присядь, Тим. Давай поговорим. Он стоял, понурив голову, его лицо посерело, осунулось. Выглядел он, как бык с пиками в холке, ожидающий последнего удара Матадора. «Тим — Тим! — рявкнул я. — Сядь! Я хочу поговорить с тобой. Мой рык заставил его поднять голову. Глаза его светились отчаянием и ненавистью. Затем он повернулся, вышел в солнечный свет и, волоча ноги, зашагал к далеким пальмам. Я посмотрел на Раймондо, наблюдавшего за нами со скамьи. Значит так, я сдаюсь, признаю свое поражение. Стрелять он не будет. Я хочу поговорить с твоим боссом. Раймонда отбросил окурок. «Да, пора поговорить с боссом», — он встал. «Сейчас и поедем к нему. Я только починю машину». Лопнула моя мечта заработать пятьдесят тысяч долларов. Но, к моему удивлению, я не испытывал ничего, кроме облегчения. Никакие деньги не могли компенсировать то, что мне пришлось пережить за последние дни». Если бы дело касалось только Тимотеу, я бы еще мог сожалеть о том, что не удалось научить его стрелять. Но мысль о деньгах так загипнотизировала меня, что я чуть не разрушил нашу семью. — Увидимся у Бунгало! — кивнул я. Люси на кухне готовила ленч. — Я сейчас поеду к Саванту, верну деньги. Через несколько часов мы снова будем одни. Люси замерла, затем повернулась ко мне. Что случилось? До меня внезапно дошло, что эта работа нужна мне, как рыбке зонтик, — ответил я. Он никогда не научится стрелять. Я сдаюсь. Мы возвращаемся на исходные позиции. Я улыбнулся. — Я отлучусь на минутку, дорогая. Вырую деньги. Я вышел через дверь черного хода, разрыл песок, вытащил жестянку, достал облигацию. Раньше я обращался с ней, с почтением, а теперь сложил в четверо и сунул в карман. Для меня она стала клочком бумаги. Вернувшись на кухню, через окно я увидел подъезжающий Volkswagen. Я приеду через пару часов. Подождешь меня? Да. В ее голосе слышалась тревога. — О, Джей, ну почему ты не понял этого раньше? Раймонду, сидевший за рулем, нажал на клаксон. — Мы еще поговорим об этом. Мне пора ехать. Жди меня. По выражению лица Люси я понял, что обнимать ее не стоит. Я послал ей воздушный поцелуй и вышел из бунгало. Ехали мы молча. Раймондо вел машину на максимальной скорости, а я думал о том, что скажу Саванту. Из головы не выходили слова Раймондо. «Если вам это не удастся, вы не только потеряете деньги, вас ждут личные неприятности». Дешевый гангстерский блеф. Я взглянул на него. Профиль Раймондо не выдавал его мыслей, если он о чем-то и думал. «Лицо суровое, волевое» к такому надо относиться серьезно. Личные неприятности на душе стало нехорошо. «Сейчас век чудес», — говорил Савант. «Но и чудеса не возникают на голом месте. Нужно иметь способности или хотя бы желания, а у Тимотео отсутствовало и то, и другое. Он правда старался. Я не мог этого не признать». Так что, возможно, не стоило обвинять его в недостатке желания. Но что-то мешало ему стрелять. Люси же предлагала мне спросить, почему он не хочет стрелять. Я не задал ему этого вопроса, да и, скорее всего, он бы мне не ответил. Может, и стоило поговорить с ним об этом. Но я инструктор по стрельбе, а не психоаналитик. Без энтузиазма ждал я встречи с Савант. Он мог обвинить меня в потере полумиллиона долларов. И мне предстояло убедить его, что ни один человек не смог бы научить Тимотео стрелять. Я решил тактично намекнуть ему, что не следует заключать такие крупные пари после выпивки. Я не знал, как он это воспримет, но понимал, что другого выхода нет». Жаль, конечно, терять полмиллиона, но спорил-то не я, а Саванто. Какие претензии он мог предъявить мне? Я честно старался помочь его сыну. Деньги я возвращал. Я мог бы отдать и пятьсот долларов, полученные в задаток. Чтобы избавиться от Тимотео, я согласился бы не брать платы за потраченное на него время. Не доезжая до Парадис-Сити, Раймондо неожиданно свернул с шоссе, Номер один налево, и мы поехали вдоль берега. «Ты знаешь, куда едешь?» — спросил я. «Империал в другой стороне». Раймондо и не думал тормозить. «Он переехал», — услышал я в ответ. Потом мы свернули на более узкую дорогу, петляющую меж песчаных дюн. Раймондо пришлось сбавить скорость. Примерно через милю мы подъехали к небольшому домику с выкрашенными в белый цвет стенами, широкой верандой и заросшим сорняками садом. Два сарая служили гаражами. У ворот Раймонда остановил машину, выключил мотор, положил ключ в карман, вылез из кабины. Я последовал за ним. Когда мы подошли к дому, в дверях появился Саванто. В черном костюме в черной шляпе с широкими полями, все так же похожей на стервятника. Он поднял маленькую пухлую руку, приветствуя нас. Раймонда отступил в сторону, а я по трем ступенькам поднялся на веранду. — Давайте присядем, мистер Бенсон. — Я собирался приехать к вам завтра. Его черные глазки пробежались по моему лицу, а затем он, тяжело ступая, подошел к бамбуковому стулу и сел, жестом указав мне на соседний стул. — Так что вы хотите мне сказать? Я сел. Раймондо поднялся по ступенькам и скрылся в доме. Я услышал, как он с кем-то поздоровался. Ему ответил густой бас. — Ну, мистер Бенсон? Я вытащил из кармана облигацию на двадцать пять тысяч долларов, осторожно развернул ее и протянул савант. — Чудо не произошло, извините. Я еще должен вам пятьсот долларов. Он вгляделся в меня, лицо его оставалось бесстрастным, потом взял облигацию, осмотрел ее, аккуратно сложил по сгибам, достал потрепанный бумажник, сунул в него облигацию и вернул бумажник во внутренний карман пиджака. — Вы хотите получить больше денег, мистер Бенсон? — спросил Савант. — Не проявили бы вы большей заинтересованности, если бы я предложил вам сто тысяч долларов? Я вылупился на него, гулка забилась сердце. — Сто тысяч долларов? По его глазам я видел, что он не шутит. Логичное предложение. Он же экономил целых четыреста тысяч. Секунду или две меня так и подмывало поддаться искушению. Но я подумал о Люси, представил, с каким ужасом взглянет она на меня, если я вернусь с известием, что стрельбы будут продолжены. И главное, сам Тимотео. Я уже знал, что никакие деньги на свете не превратят его в снайпера. «Нет, ваши деньги меня не интересуют», — ответил я. «Я не смогу их заработать. Научить вашего сына стрелять невозможно. Что-то останавливает его, словно он не может переступить табу. Возможно, если вы отведете Тимотео к психоаналитику, ему там помогут. Но я не в силах что-то сделать». Саванто кивнул. Оглядел запущенный сад, его пухлые ручки — покоились на коленях. Затянувшееся молчание давило мне на нервы. «Извините, — не выдержал я. Я отдам вам чек на пятьсот долларов. Продукты в основном остались нетронутыми. Ваши люди могут забрать их в любой момент. Я встал. Я сожалею о вашем пари. Но вам не следовало заключать его». Он посмотрел на меня. «Никакого пари не было». «Мистер Бенсон, это лишь невинная выдумка. Не уходите. Я хочу поговорить с вами. Присядьте, пожалуйста». Задерживаться не хотелось, но тут я вспомнил, что ключ от моей машины у Раймонда. В доме еще один мужчина. Я кожей чувствовал опасность и сел. «Не хотите ли выпить, мистер Бенсон?» «Нет, благодарю». — А может, передумаете? Давайте все-таки выпьем. Обернувшись, он позвал Карло. В дверном проеме появился гигант. Он, должно быть, стоял у двери, пока Саванто говорил со мной. Сложенный, как боксер, с широченными плечами, узкой талией, длинными, мускулистыми ногами. Лунообразное, плоское и жестокое лицо, маленькие глазки — Расплющенный нос, лысый, как бильярдный шар. «Два виски, Карло!» Гигант кивнул и скрылся в доме. «Это Карло!» — пояснил Саванто. «Очень опасный человек, знаете ли». Я промолчал. Теперь-то я не сомневался, что попал в передрягу. С Раймондо я бы еще справился. Но против Карло и Раймондо шансов у меня не было. Мы сидели на веранде, глядя на сорняки в саду и слушая шум далекого прибоя, пока Карло не принес поднос с двумя бокалами виски со льдом. Он поставил поднос на стол и удалился. — Мистер Бенсон, вы упомянули о табу, которая не может переступить мой сын, — начал Савант. — Вы совершенно правы. Такое табу — «Действительно существует. Чтобы вы поняли, чем оно вызвано, я расскажу вам одну историю, которая, я надеюсь, не покажется вам скучной». Он взял один из бокалов и отпил виски. «Мой отец жил в Венесуэле. Там он родился и умер. Бедный крестьянин. Он был мечтателем и истово верил в Бога и воспринимал свою нищету как исполнение воли Господней. У него было два сына, я и мой брат Антонио. Наша мать умерла от голода. Мой брат и я решили покинуть хижину, которую отец гордо называл нашим домом. Такое решение требовало немалого мужества, потому что в тех краях сыновья всегда слушались отцов, а наш отец не хотел, чтобы мы уходили. Он пристально посмотрел на меня. «Повиновение детей родителям в традициях моего народа. Непослушание приравнивается чуть ли не к святотатству. Все знают, что из непослушных людей толку не будет. Однако мой брат и я покинули нашу жалкую хижину. Нам повезло. В наших путешествиях мы нашли месторождение золота». К тому времени наш отец тоже умер от голода. Мой брат и я разбогатели, женились. У нас родилось по сыну. У моего брата Диас, у меня Тимотео. Диас пошел в своего отца. Тимотео в деда. Савант пожал плечами. Меня увлекла политика. Я постоянно помнил о том, что моя мать и мой отец умерли от голода. Антонио интересовало только богатство. Мы не смогли найти общего языка, поссорились, и наши пути разошлись. Теперь мой брат — глава Красного Дракона, тайной организации, которая сотрудничает с мафией. Я руковожу маленькими братьями, защищаю права бедных крестьян. Он вновь отпил из бокала. — Вам не скучно, мистер Бенсон? «Нет, но я не понимаю, почему вы мне все это рассказываете. Потерпите. Вы видели Тимотео? Он не производит особого впечатления, так же, как и мой отец. Он мечтатель, идеалист, очень умен и сентиментален. Он встретил девушку и влюбился в нее. Пришел ко мне и сказал, что хочет жениться на ней. Привел ее ко мне». Саванто сунул руку в карман. «Не могли бы вы дать мне сигарету, мистер Бенсон?» «Своих у меня, похоже, никогда нет». Я положил пачку на стол. Он достал сигарету, и я дал ему прикурить. Увидев девушку, я сразу понял, что Тимотео ошибся. Она ему не подходила. Да, красивая, но явно легкомысленная. Я прямо сказал ему об этом. — Но какой влюбленный будет слушать отца? — он пожал плечами. — Я убедил его подождать год. Несколько секунд Саванто изучал дымящийся кончик сигареты. Теперь мы переходим к моему племяннику Диасу Саванту. Он похож на Тимотео как тигр на барашка. Здоровяк, красавец, спортсмен, прекрасный стрелок. Пользуется потрясающим успехом у женщин он тоже встретил девушку, в которую влюбился Тимотео. Он знал, что Тимотео любит ее. Опять пауза. Мой брат и я разругались вдрызг. Диас презирал маленьких братьев, презирал меня, презирал Тимотео. В девушке он увидел возможность выразить свое отношение ко мне, моему сыну, «Моей организации. Он плохой человек, мистер Бенсон. Он похитил девушку, надругался над ней и заклеймил ее. В давние времена члены Красного Дракона метили скот особым клеймом. Саванто принялся разглядывать свои пухлые ручки. Он заклеймил девушку символом Красного Дракона. Такое оскорбление!» Можно смыть только кровью. Я вождь маленьких братьев. Стоит мне только поднять палец, и мой племянник умрет. Но я не могу этого сделать, потому что он нанес личное оскорбление моему сыну. И только мой сын может отомстить ему. Я начал понимать, что к чему. Маленькие братья знают об этом оскорблении. Они ждут известия о смерти Диаса Саванто, о том, что его убил мой сын. Они знают, что Тимотео учится стрелять. Они очень терпеливы, но они ждут, и всякому терпению приходит конец. Диас знает, что Тимотео учится стрелять. Ему также известно, что Тимотео такой же, как и его дед, Жизнь священна и принадлежит Богу. Так думал мой отец. Так думает и Тимотео. Вот табу, о котором вы говорили. Но мщение — наша традиция. Мой народ мыслит не так, как Тимотео. Если он не убьет Диаса, род Саванто будет обесчещен. Я уже не смогу остаться вождем. Он допил виски. Теперь, мистер Бенсон, вы понимаете, в каком я положении. Зачем вы все это мне рассказали? Я вернул вам деньги и тем самым вышел из игры. Я поднялся. Больше я не хочу ничего слушать. Он удержал меня за руку. Уделите мне еще пару минут. Затем повысил голос. «Раймондо!» Раймондо вышел на веранду, с каким-то необычным инструментом в руках, из железа, но с деревянной рукояткой, с докрасна раскаленным концом. «Продемонстрируйте мистеру Бенсону, как клеймят красным драконом», — попросил его Савант. Раймондо прижал раскаленный конец к одному из деревянных столбов, поддерживающих крышу веранды. Закурился дымок. Затем Раймонду отдернул железку и, быстро глянув на меня, скрылся в доме. «Пожалуйста, посмотрите, что он сделал», — предложил мне Саванту. «Это клеймо красного дракона. Оно представляет собой исторический интерес». Я подошел к столбу. На дереве отпечатался профиль какого-то чудовища в дюйм длиной, с извивающимся хвостом и крокодильей пастью. «Вот таким клеймом изуродовали лицо девушки, на которой хотел жениться Тимотео», — промолвил за моей спиной Савант. Я повернулся к нему. «Неужели вы и ваши люди столь примитивны, что не можете обратиться в полицию?» — спросил я. «Да, такие вопросы мы решаем сами. И девушка того же мнения». Савант пожал плечами. — Дело не в девушке. Это оскорбление. Что с ней произошло? — Мистер Бенсон, не проявляйте излишнего любопытства. Пожалуйста, сядьте. — Я больше ни о чем не хочу слушать. Вы втянуты в это дело. Он не спускал с меня глаз. — Позвольте мне закончить. Пожалуйста, присядьте. И я сел. Из того, что я уже сказал, вы поняли, какая у меня возникла проблема. Я подозревал, что Тимотео не сможет оправдать возлагавшихся на него надежд. Я слышал о вас, первоклассный стрелок, три года провоевавший снайпером в джунглях. Снайпер — это узаконенный убийца, мистер Бенсон. Я решил, что вы тот человек, который мне нужен. Я дал знать моим крестьянам, что Тимотео учится стрелять. Новость обрадовала их и позабавила Диас, потому что Диас далеко не дурак. Он знает, что никто не сможет научить Тимотея стрелять, но мои крестьяне этого не знают, а это главное. — Теперь они об этом узнают, — заметил я. — Нет, если все будет так, как я задумал. Видите ли, мистер Бенсон, вам придется заменить моего сына. Диаса Саванто убьете вы. Я долго сидел, глядя на него. По моей спине пробегал холодок. Этому не бывать, — коротко ответил я. Я предлагаю вам 200 тысяч долларов за то, чтобы вы заменили моего сына. Подумайте, мистер Бенс. Сколько людей вы уже хладнокровно застрелили? Восемьдесят двух? А что для вас еще один человек? Я был солдатом. Солдат должен убивать. Теперь я уже не солдат и больше этим не занимаюсь. И вот что я вам скажу. Ваш сын совершенно прав. Если вы слишком примитивны... Чтобы не знать об этом раньше, то считайте, что я открыл вам глаза. Я встал и прошел в дом. Раймондо стоял, привалившись плечом к стене у открытой двери во вторую комнату. Там за столом сидел Карло, ковыряясь зубочисткой в зубах. Мне нужен ключ от машины. Я готовился к драке, хотя я понимал, что сила не на моей стороне. Раймонду пожал плечами, достал ключи из кармана и бросил мне. Я поймал его и двинулся в обратный путь. «Значит, вы уходите», — бросил мне в спину Савант. Я не ответил, спускаясь по ступенькам. «Если вы возвращаетесь к вашей жене, мистер Бенсон, то торопиться вам ни к чему. Ее там нет». Смысл его слов дошел до меня, когда я открывал дверцу машины. Я постоял, чувствуя на лице жаркие лучи солнца. Затем захлопнул дверцу и направился к веранде.